Документ 43. -й. Совершенно секретно. Особая папка. Министерство внутренних дел СССР. Москва, 23 ноября 1949 года. Товарищ Круглов. Круглов Сергей Никифорович. Годы жизни 1907-1977. Нарком, министр внутренних дел СССР с 1945 года по 1956 год, один из руководителей органов государственной безопасности СССР. Обо всех моих встречах с товарищем сталиным в последние четыре года я информировал только вас. К сожалению, документы о встречах месинга со сталиным в период 1946-1949 годов в нашей подборке отсутствуют.